«Жажда великих свершений обуяла!» «Анечка!» Генка сделал умоляющее лицо и даже улыбочку скроил. «Я не могу без кофе, сейчас умру, всю ночь работал!» Анечка округлила глаза. «Макет переделывал?» Генка кивнул, даже не поняв, о чём она спрашивает. «Макет? Какой такой макет? Что ему за дело до какого-то там макета, если вся его жизнь...» «Нет, не так!» если вся его Вселенная... Нет, не то. Что ему за дело до какого-то там макета, если его планета вот-вот перейдёт на другую орбиту? Геночка-зайка, покажи макета а? Но ну ведь мне интересно, ты же такой отличный художник!» Генка Зосимов с ненавистью глянул на её карандашик, торчащий из пучка. «Зачем она его туда засовывает? Зачем ей вообще карандаш?»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 Она пошла к двери. Генка проводила её глазами. Наверняка она чувствовала его взгляд, и наверняка он казался ей исполненным затаённого желания и восторга, потому что с порога она оглянулась, помедлила и улыбнулась плутовской улыбкой. Может, она и ничего вдруг пронеслось у Генки в голове? Ну, подумаешь, карандаш из башки торчит. Зато сама симпампусечка. Аккуратненькая такая, маленькая, задорная. Наверное, в постели хороша. Старается, как пить дать, изо всех сил. Такие маленькие да удаленькие по первости всегда стараются. Эх, сложись всё по-другому. Будь он сейчас свободен, весел, беззаботен, может, у них санечка и получилось бы что-нибудь такое же весёлое, беззаботное, студенческое. Тут Генка очнулся, словно мать уперлась ему в лоб холодным алюминиевым пальцем. «Все твои беды от баб» перепугавшись, словно мать и в самом деле была рядом, он ринулся в интернет, открыл наугад какой-то новостной портал, стал захлёбываясь читать. Зазывные блондинки и брюнетки в окошках крутили бёдрами и встряхивали прелестями, приглашали посетить какой-нибудь из множества весёленьких сайтов. Генка, укрепившись духом, на блондинок и брюнеток даже не взглянул. Он наблюдал себя со стороны. Длинные пальцы на клавиатуре, Взлохмаченные отросшие волосы, дивный свитер, Катькин подарок на день рождения, голубые глаза устремлены на монитор, и в них, в глазах, отражается мелькание экрана. Очень красиво. «Не да, Романечка!» — крутит возле него хвостом. Ещё какая-то девчушка, только что пришедшая на работу, забегала, просила помощи, как художник художника. «Ну что поделаешь?» «Ну он такой!» Нравится женщинам, и женщины нравятся ему, ведь он мужчина, чёрт возьми. Должны же быть в жизни хоть какие-то радости. В новостях ничего не было. Он ткнулся было ещё в какие-то новости, но там с первого взгляда тоже ничего не нашёл, а нужно было спешить. Анечка вот-вот должна вернуться, хотя путь у неё не близкий. Генеральный почему-то распорядился кофейные автоматы поставить на первом этаже, а лифта в их конторе никогда не дождёшься. Бог да она задержится. Генка кинулся в раздел происшествия и нашёл. Да, всё правильно. Вот оно. Он залпом проглотил короткую заметочку. Оглянулся по сторонам, не шпионят ли за ним. Снова прочёл и передвинул курсор. От дома номер 18 по Суворовскому проспекту угнана машина «Волга» серебристого цвета, госномер такой-то. Позвольте, при тут «Волга» серебристого цвета? Он вернулся к предыдущей заметке и снова прочёл. Информации было удручающе мало. Никаких подробностей, а Генке нужны были именно подробности. В коридоре зазвучали шаги, хлопнула дверь, и кто-то пропел весёлым басом «Славное море, священный Байкал». Генка моментально вышел из раздела происшествия и вытер вспотевший лоб. Как узнать, что там происходит? Откуда взять информацию? Кому позвонить? — Геночка, я тебе принесла со сливками. — Он всё-таки больше похож на кофе. Вот ты меня не ведёшь в кофейню, а я так люблю вкусный кофе. Генка Зосимов подпрыгнул, как ужаленный. — А? — Я тебе кофе принесла, — пропела Анечка и поставила перед ним увесистый и тёплый стаканчик. — Ну? — Что «ну»? — Ну, говори мне спасибо, приглашай меня в кофейню. Она присела на край стола, как эльф на цветок, и, кажется, даже крылышки сложила. — Что с тобой? — У тебя какой-то странный вид? — Я плохо спал, — повторил он давешнюю версию. Впрочем, спал он на самом деле плохо. — Геночка, у меня есть чудесная снотворная. Моя тётя в аптеке работает. Хочешь, я её попрошу, и она тебе купит? Геночка промычал нечто невразумительное. Ему хотелось только одного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 Заплёванный пол, окурки, облупившаяся краска, облезающая скрученными кусками, а под ней нездоровая бледность стены в тёмных пятнах плесневого грибка. Здесь курили, болтали, обсуждали новости, в легкомысленных креслицах под искусственными раскидистыми листьями отродясь никто не сидел.